Во вторая поиски утратившего связь туда, куда нужно было б р е н ц е у то есть на большую Московскую улицу, где обитал пропавший Михаил Корожов, оперативники поехали только через час полтора. Сначала они задержались в кафешке уличной еды с английским названием street food и craft, где выпили по чашке кофе. Потом а н д р е е в заехал по каким-то своим делам в областное управление. Посиди в машине, сказал он б р е н ц е в у х о т я и быстро, минут пять не больше. Но эти пять минут растянулись почти на час. За это время Бренц успел не только вздремнуть, но и выслушать у ж ш с щ и п а т е л ь н ы е откровения своего коллеги, которого встретил около управления. Походку худого и сутулого Олега Гориславского, с которым Алексей был знаком еще с института, несложно было узнать издалека. Увидев старого приятеля, Бренцай вышел из машины и, приветствуя, окликнул его: «Олеж, привет! Куда спешишь? О, Леха, давно не виделись!» Улыбнулся в ответ Гориславский, увидев старого приятеля: «В р о з ы с к и д у Тут вообще пипец, что творится!» Отворилось после назначения нового начальника, а если точнее, то начальницы следственного управления по местным новгородским меркам. Что то и з р я д а он выходящее. Все следователи только об этом и судачили, не упуская возможности рассказать первому встречному о новых порядках, наслаждаемых приехавшей из столицы подполковницей. Доставив с папки сигарету и закурив ее, Грицлавский дал понять, что спешите ь мне у куда, после чего ударился в повествование о нелегкой службе при новом руководстве и несчастной судьбе всех следователей. Где-то две недели назад, может чуть больше, я закрыл одного типа. Он приехал сюда откуда-то из у д м у т и и неделю жил у тётки, которая старше его лет на десять. Она его кормила и поила, а он гориславский улыбнулся и сделал многозначительную паузу. Ну ты понимаешь, что он. В общем, дым стоял карамыслом, а вино лилось рекой. А потом в этом пьяном бреду Тетка решила проверить свой тайник, где прятала 4 о тысяч рублей, что взяла кредит на ремонт. А когда обнаружила, что деньги из тайника пропали, то она тут же обвинила своего сожителя в краже. Тот естественно ничего не признал и в ходе ссоры настучал ей по лицу. В общем, пришлось разбудить уголовное дело, а его арестовать. Он даже вину свою признал и с к а з а ь да. Пропивал много денег, но через две недели явилась эта дамочка и заявила, что деньги нашла. Видите ли, она их перепрятала в другое место и об этом забыла. А может, ей стало жалко его, и она взяла эти деньги в долг у кого-нибудь? предположил Брянцев. Да нет, тут же ответил Гориславский, а потом затянувшись дымом из сигареты и поднял глаза вверх. Словно п ы т а ю с ь вспомнить нечто важное, продолжу. Да, это д е й с т в и т е л ь н о те самые деньги. Других е й взять просто было негде, я точно знаю. И теперь получается, что под стражей сидит невиновный. В общем, его нужно выпускать, а дело прекращать. Но не тут-то было. Теперь, прежде чем прекратить уголовное дело или продлить срок следствия даже до трех месяцев. Нужно предстать вместе со своим руководством перед нашей новой начальницей следственного управления и не дай бог, кто-нибудь продлить срок следствия или прекратить дело без ее ведома. Я со своим шефом вчера полдня топтался в очереди перед ее кабинетом, а очередь со всей области собралась. Нам-то еще что? Ну из города пешком можем дойти, а люди за 100 километров приехали. И самых дальних районов были. Некоторые по несколько раз в неделю приезжают. Но это все ерунда по сравнению с тем, что она нам сказала. И что же она вам такого сказала? Сделал л ю б о п ы т н ы Амину Бренцу. А она сказала, если вы его упаковали, то должны были найти у него наркотики или оружие. А теперь, если вы его отпустите, то я устрою вам братскую могилу. На этой цитате Гориславский сделал паузу, ожидая реакции собеседника, но тот лишь спокойно улыбался, не понимающий хлопая глазами. Поэтому он продолжил, стараясь продемонстрировать искреннее негодование. Прикинь, она сказала о р у ж и е наркотики у него найдите, или я вам всем братскую могилу устрою. И это было на полном серьезе. Она дала мне телефон Опера из управления, который, с ее слов, организует моему арестанту и оружие, и наркотики. Камеру что ли подкинет? Гориславский с недоумением пожал плечами. Вот теперь управление розыска иду. Бред какой-то, подметил Бренцев. Да не то слово, подтвердил Гориславский. Михалыч, мой шеф, за сердце хватается и кричит. Завтра жерапорт на пенсию напишу, говорит, что за 25 лет службы тут никогда такого не было, всегда стремились к законности и никто не запрещал невиновного выпускать на свободу из-под стражи, а теперь даже следствие помешалось на показателях. Пусть, говорит, у себя в Москве так работают. Да, сочувственно протянул Бренцев и представил себе. прижимающего к груди руку усатого подполковника. Действительно, все так, как сказал Андрюха Андреев. Следственные подразделения теперь больше не белая кость. Исследователи набирают по о б ъ я в л е н и я м Белую кость вынули, а новая начальница следственного управления спустила последнюю голубую кровь. Все верно. Те, кто давно работает, так и говорят. Подытожил Гориславский и выбросив о к у р о к протянул для прощания руку Бренцу. Ладно, давай увидимся еще. а н д р е ю привет. Гориславский ушел, а б р я н ц о встался около автомобиля Андреева, размышляя над тем, что ему рассказал старый приятель. Он отчетливо представил себе усатого подполковника, прижимающего л а д о н ь к груди, хватающего ш т о р воздух и п а д а ю щ е г о на кресло в сердечном приступе. А когда подполковник плюхнулся в кресло, в глазах лейтенанта потемнело и он лишился зрения. Привет. Разбуждающим при дыханием раздался женский голос над ухом б р э н е в а Прохладные ладони нежно прижались к его лицу, закрывая глаза. Женька, ты что ли? воскликнул Алексей, вздрогнув от прикосновения нежных рук. В ответ он услышал девичий смех, по которому понял, что не ошибся. А как он догадался, что это была именно Евгения п е р е в а л о в а Алексей сам не понял. Но, наверное, потому, что часто думал о ней. С Евгений Бренцу познакомился, будучи уже на службе в полиции. Со слов самой Жени, она работала секретарем у какого-то судьи в Новгородском районном суде. Но в районном суде Алексей еще ни разу не был, а Севгений он познакомился вне службы и совсем другом месте. Судьба свела их на фестиваль б ы л и н н ы й берег, что ежегодно проходит в Тверской области. Каждый из них приехал туда со своей компанией. Каким-то случайным образом их палатки оказались рядом, и в первый же вечер к о м п а н и и о б ъ е д и н и л и с ь а потом до рассвета все сидели у костра, пили вино из металлических кружек и слушали гитару. Три дня и две ночи фестиваля, помимо незабываемых впечатлений, оставили в смартфоне кучу фотографий и десяток новых телефонных номеров. А после фестиваля Алексей и Евгений обменялись несколькими ничего не значащими сообщениями через соцсети. И один раз, опять же, случайно, пересеклись в ночном клубе. Евгения Перевалова, крашенная блондинка с зелеными, как изумруд глазами, подкупала окружающих легкостью своих суждений и позитивным взглядом на окружающий мир. Из-за этого при первой встрече Евгения показалась Алексею легкомысленной и с небогатым умом девушкой, окрашенной в белый цвет волосы. Успешно закрепили за н е й этот ошибочный образ, не оставляя и малейшего шанса на другое первоначальное мнение. Но в процессе дальнейшего общения обнаружилось, что на свете нет такого вопроса, в котором Евгения была бы не в теме. И если наша жизнь игра, То уже в самом начале этой игры, еще в юном возрасте, эта девушка прожила 100 жизней и накопив тон опыта, достигла 99 уровня. Чего скрывать? Алексею е в г е н и я н р а в и л о с ь Он даже пытался завести роман, предлагал прокатиться по в е ч е р н е м у в о л х о в у на теплоходе, приглашал в кафе, и з в а л в кино. Но дальше флирта и приятельских разговоров их отношения не зашли. Она все время куда-то исчезала и ускользала, перенося на потом все предложения, поступающие от оказывающего внимания кавалера. О чем скучаешь? Девушка, улыбаясь, вышла из-за спины б р е н ц е в а и взяла его за руку. Я тут случайно мимо проходила, смотрю, ты стоишь, да, думаю, подойду. Вот так вот, просто и случайно шла мимо. повел в в е р х б р о в я м и Алексей, изображая удивление. Да, представь себе. А ч о э ты о т тут ходишь? спросил Алексей, сменив удивленное выражение лица на притворное недовольство и строгость. Почему не на работе? Э, Евгения на мгновение замялась, сделав вид, что не поняв шутки, смутилась от такого вопроса, а потом расхохоталась и кокетливо хлопнула рукой по плечу б р я н ц а Слышишь? своим бандитам будешь такие вопросы задавать, а я девушка свободная, надеюсь вам понятно, товарищ следователь. Да, ваша честь, понятно, склонил голову Алексей, а потом уже без намека на иронию спросил: ну а если серьезно, ч о не на работе? Случилось что? Да ничего не случилось, ответила девушка на мгновение спрятав улыбку. Я к маме бегала, она тут недалеко живет, уехала на несколько дней из города. Окошку кормить некому. Вот я и бегаю. Открыв управление, я не жду товарища. Он тут по делам зашел. Ну да ладно, з а п о л т а л а с ь я тут с тобой. Нужно бежать на работу. Созвонимся. На п р о щ а н и е девушка чмокнула Алексея в щеку и у п о р х н у л а прочь, растворившись в городской суете. Бренц уже про себя отметил, что она снова ускользнула. оставив лишь призрачный шанс на возможное отношение в будущем. Андрей застал Бренса стоящим около автомобиля, когда тот все еще продолжал задумчиво пялиться вслед, у п о р х н у в ш е й от него в очередной раз з е л е н о г л а з о й д е в у ш к и Чего стоишь, как и с т у к а н хлопнул по плечу коллегу Андрей. Садись уже, поехали. Куда там тебе надо? Оказавшись на торговой стороне, Брянцев вновь набрал номер телефона Коржова. В ответ он не услышал ничего, ни гудков, ни женского голоса с у х о сообщающего о недоступности абонента. Несколько раз послушав т р у б к е тишину, Алексей решил, что это сбой в сети, и, желая добиться своего, продолжал давить пальцем на зеленую кнопку вызов, пока служебная п р и о р а не припарковалась у к о а д дома Коржова. Старая До революционное трехэтажное строение с облезлыми стенами выглядело неухоженным и мрачным. Дверь, ведущая в подъезд, оказалась открытой, домофон по непонятной причине был обесточен, поэтому полицейские без труда зашли в подъезд, не встретив никаких препятствий на своем пути. Но как только они переступили порог подъезда, телефон Андреева з а т р е з в о н и л чуть ли не выпрыгивая при этом из кармана. Это случилось так неожиданно. Что Бренцев невольно вздрогнул, а Андреев, негромко выругавшись, п о т о р о п и л с я и з в л е ч ь телефон из брюк. Но гаджет застрял в кармане, продолжая гласить, нарушая царившую в подъезде тишину. А когда наконец Андрееву удалось достать из кармана телефон и ответить на звонок, он махнул Бренцеву рукой, дав понять, чтобы тот не ждал его, и дальше шел сам. После этого Андреев быстрым шагом вышел из подъезда во двор. А б р н ц с у поднялся на второй этаж, где располагалась квартира к о р ж о в а Прежде чем позвонить в дверь, Алексей осмотрелся по сторонам. На этом этаже, в отличие от первого, было три квартиры, тогда как э т а ж о м ниже только две. Было заметно, что ремонт давно не проводился, но при этом в подъезде было чисто. Все двери на лестничной площадке имели относительно новые конструкции из современных материалов, а дверь, ведущая в квартиру к о р ж о в а И м е л к тому же и п р о т и в о а н д а л ь н о е покрытие. В общем ничего интересного и необычного тут не было. Самый обычный подъезд. Исключением был только огромный и жирный кот дымчатого окраса, что сидел на подоконнике между вторым и третьим этажом. Ух ты какой огромный! Пожалуй, хозяин кормит тебя одной л и ш ь м е т а н о й подумал глядя на кота Алексей. А о чем подумал при виде Брюнцева кот, не знает никто. Но было видно, что появление на лестничной площадке человека в ы з в а л о у кота неподдельный интерес, и он стал таращиться на Брюнцева, не сводя с него о ч у м е л о г о взгляда. Как и следовало ожидать, на звонок и последующий стук дверь никто не отозвался. б р е н ц е в з а т а и л дыхание, прислушался и и не услышал ничего, кроме биения своего сердца. После того как шумный а н д р е е выбежал на улицу, тишина в подъезде восстановилась полностью, и больше никто ее не нарушал. Даже разговаривающего по телефону около подъезда Андреева слышно не было. Хотя по логике вещей какие-то звуки все же должны были долетать до второго этажа, ведь дверь в подъезд была открыта н а с т е ж Немного подождав и несколько раз надавив на дверную ручку, Бренцев достал из кармана смартфон. И набрал номер Коржова. В ответ раздались длинные гудки, но на вызов никто по-прежнему не отвечал. Убрав смартфон от уха, он в н о в а п р и с л у ш и а л с я надеясь уловить хоть какой-нибудь похожий на звонок телефона звук, но за дверью было по-прежнему глухо, как в танке. Затем долго не раздумывая Алексей позвонил соседскую дверь, что была ближе к квартире Коржова. и приятельски подмигнул внимательно наблюдающему за ним коту. За это дверью также было тихо, никто не отзывался, и Бренцо несколько раз нажал кнопку звонка следующей двери. Решив, что и в этой квартире никого нет, Алексей вознамерился вернуться на первый этаж, надеясь найти хоть кого-нибудь из соседей Коржова. Не хотелось возвращаться отдел, не получив хотя бы маленькой толики информации. И когда он уже был оспустился на несколько ступенек вниз, за его спиной раздался звук открывающегося замка. Открылась дверь квартиры, что была расположена ближе к квартире Коржова. На пороге возник седобородый старик, одетый в широкие красные шорты и белую майку алкоголичку. Здравствуйте, я из полиции. Тут же представился Бренцев, п р е д ъ я в и в удостоверение. Указал на квартиру коржова, спросил: "Скажите, а как давно вы видели своего соседа? Мишку что ли?" Голос у деда был сухой и трескучий. "А что здесь? Еще кто-то живет?" "Мишку сто лет не видел. Вот мне уже семьдесят девять лет, а Мишку я не видел сто. Чтоб ты не пришел, я по т е б я не видел. Так он живет здесь или нет?" Алексей сделал вид, что не понял шутки, а потом попытался вызвать у старика сочувствие. Понимаете, его сестра разыскивает, переживает, волнуется, а он ей не звонит и не пишет. Сама приехать не может, далеко живет. Письмо в полицию написала, просит найти и узнать, что случилось. Наташка что ли? Наморщил лоб, задумался д е д Ну да, кивнул Алексей. А что у вашего соседа еще и другая сестра есть? И Наташку в сто лет не видел, хотя нет, больше. Это старик з а т н у л с я уставившись потолок по ч е с ы в а я затылок, видимо что-то подсчитывая уме. Это мне мне семьдесят девять, а Наташка тут лет сто пятьдесят не появлялась. В море купается, да. при слове "да" старик с важным видом закивал головой. Купается. Какие только наводящие вопросы б р я н ц а не задавал старику, но выудить из него более менее внятную информацию так и не удалось. Единственное, что Алексей понял со слов д е д а так это то, что он не ошибся и пришел по правильному адресу. Распрощавшись кое-как с чудаковатым стариком, б р я н ц у спустился на первый этаж. Где чуть не столкнулся лоб в лоб с ворвавшимся в подъезд Андреем. Да где ты ходишь? Каким-то волнованным з в и возбужденным голосом сходу заявил а н д р е е в К слову сказать, вид у него был лихой и придурковатый. Поехали, скорей! Что случилось? Куда поехали, опешил Брянцев. Меня срочно ФСБ вызывают. Поехали, поехали! Оказалось, что когда они вошли в подъезд, то на телефон Андреева позвонил Максим и Потенков. с мамой которого они разговаривали пару часов назад. И я ему и говорю, слышишь, к л о у н ко мне сюда быстро приехал, захлебываясь от возбуждения, рассказывал а н д р е е видя свою приору по большой московской улице. А он и говорит такой: да кто-то есть и что тебе надо от меня? Я тебя не знаю и вообще сейчас ФСБ позвоню. А я говорю, мне пофиг, что ты меня не знаешь и ФСБ мне пофиг. И тут прикинь, в наш разговор вклинивается третий человек. В смысле третий, уточнил б р и н с о в Ну, он этот третий как бы нас прослушивал, а потом вклинился в разговор и говорит: "А, тебе ФСБ Бофик? Тогда давай, приезжай сюда в управление. Я ФСБ, подполковник Еремеев. А ты кто такой? Представься." И я и представился, говорю, мол, старшую оперу полномоченный капитан полиции Андреев. В общем, этот и Потенков, походу, на ф с б работает. Сделал в ы в о д из своего рассказа Андреев уже спокойным тоном. Теперь в его голосе чувствовалась обида, от возбуждения не осталось и следа. Да в л и п ты в историю, сочувственно заключил Алексей. А где там управление искать этого е в р е м и а Ты спросил? Ты спросил у него из какого отдела? н Ну или хотя бы номер кабинета? Не, не спросил. Как-то не подумал в запаре. Приедем и у дежурного спросим. Новгородское управление ФСБ расположено на Софийской стороне, и им пришлось возвращаться обратно. Другой б е р е г п о л х о в а Служебная п р и у о р а Андреева. и с п е ш н о д в и г а л а с ь в п о т о к е автомобилей по улице Державина к мосту Александра Невского. Андреев, выговорившись, замолчал, а б р я н ц е в размышлял о сложившейся ситуации. Некоторые мысли он проговаривал вслух. Какая-то хрень получается. Зачем ф с б ш н и к а м слушать такой разговор? Ну еще больше. Непонятно, зачем им рассекречивать себя таким образом? Это же очевидный залет, это провал, это грубое нарушение режима секретности. Сто! Брянцев вскрикнул и хлопнул себя ладонью по лбу. А Андрей в о т н е о ж и д а н н о с т и нажал на тормоза и уставился на товарища. Да тебя же развели, Алексей захихикал, развели как лоха. Чего? недоверчиво переспросил Андреев и продолжил движение. Где-то сзади стали сигналить нетерпеливые водители, а кто-то из прохожих покрутил пальцем виска. Сам подумай, зачем ф с б ш н и к а полить свою прослушку по такому пустяку? Да и вообще, зачем им тебя слушать? н е в е л и к а т ы птица. Еле сдерживаясь от смеха, делился своими соображениями Бренцев. Это же обычная к о н ф е р е н ц с в я з ь Есть такая услуга у сотовых операторов. Конференц-связь? Да, похоже. Согласился Андреев с выводом Алексея и как-то задумчиво добавил: «Действительно, развели. Вот смех утабудет, когда Саркисыч об этом узнает». Вот это я понимаю, мастер-класс. д а в я с ь от смеха, сказал Брянцев. Ладно, поехали обратно на Псковскую. Упадем в ноги той женщины. Может, она ж а л и т с я над горе полицейским и скажет, где е ё сын. А на квартиру Коржова я потом сам еще раз з с к о ч у Узнать, чем закончилась история с Максимом и Потенковым, в этот день Бренцу было не суждено. Как только они проехали мост а л е к с а н д р а н е в с к о г о на смартфон Бренского поступил звонок от Мамаева. Это был один из тех звонков, что в корне меняют планы целого дня. Как всегда, кроме Брянцева, не было на подхвате никого, и он был отправлен на происшествие. Нет, я не забыл, что тебе нужно к маме на день рождения. Предосхитил вопрос от подчиненного начальник розыска. Обозначи, ш т только свое присутствие, а потом иди куда хочешь. Дежурная буханка забрала Алексея от с к в е р а в о д н и к о в Вместе с о с л е д о в а т е л е м п о д с е и в ш и м машину около кооперативного т е х н и к у м а отвезла на Красное поле. Там, недалеко от Тихинского источника, обнаружили труп в и с е л ь н и к а Происшествие, конечно, неприятное, но вполне заурядное для полицейских. Тем более, что в кармане трупа была обнаружена предсмертная записка. Поэтому оформлением суицида Бренца занимался недолго и уже часа через два на всех порах. Он ч а л с я на мамин день рождения. По пути Алексей решил заскочить за тортом в кондитерскую и по совместительству кофейню к о р и ц а Сад", что расположено в доме номер 28 по Большой Московской улице. Так, случайно или нет, непонятно, оперу полномоченный б р я н ц о в оказался недалеко от дома разыскиваемого им Михаила Коржова. Времени. До праздничного застолья было еще предостаточно, и Алексей недолго думая завернул во двор дома на углу Бояной и Большой Московской. Подъезд встретил его все той же гробовой тишиной, хотя к этому времени хоть какие-то жильцы должны были уже вернуться в свои жилища и хоть немного наполнить свой дом разнородными бытовыми звуками. Но во всем доме по-прежнему было тихо, словно все вымерли. Уже по старой схеме Алексей сначала позвонил в дверь, потом постучал, а после того, как стало ясно, что дверь никто не откроет, он набрал номер Коржова. Смартфон, судя по всему, тоже не хотел нарушать царившую в подъезде тишину и беззвучно вырубился. Не отрывая взгляд от п о г а с ш е г о дисплея. б р я н ц е в надавил на дверную ручку, и дверь поддалась, тихонько открывшись. а Лесей к как-то даже не обратил на это внимания, поскольку был поглощен разбирательством с капризным г а д ж е т о м Открывшуюся дверь он заметил лишь после того, как его лицо обдал вырвавшийся на мгновение из квартиры прохладный поток воздуха. Как в таком случае должен поступить? з а к о н о послушный полицейский. Имеет ли он право входить в квартиру, когда хозяева не отзываются, а дверь оказалась не запертой? Полагаю, что у каждого есть свое особое мнение на этот счет. А оперу п о л н о м о ч е н н ы й Алексей Бренцев, то ли от неуемного любопытства, то ли от желания поскорее разобраться с заявлением Натальи к о н ч а р о в о й даже и думать забыл о защищаемой законом неприкосновенности ж и л и щ а Эй, хозяева, есть кто дома? Не громко, но в то же время и не тихо спросил Алексей, переступая порог. Где-то рядом, подсознание уже появилось предположение, что на его вопрос никто не ответит, и, видимо, из-за этого соображения он не хотел поднимать лишнего шума. За дверью прихожей было сумрачно, прохладно и тихо, тише, чем подъезде. Сразу за входом на полу Слева под зеркалом и вешалкой стояло несколько пар уличной обуви и пара домашних тапок. Здесь же у стены стояла длинная б у в н а я ложка с набалдажником, в в и д е р ж у щ е й л о ш а д и н о й головы. На вешалке висела то ли куртка, то ли пальто, сразу было непонятно. б р я н ц е м не стал тут сильно осматриваться и прошел дальше. Квартира, в которой обитал пропавший Коржов, была однокомнатной. с маленькой кухней и не отличалась изысканностью обстановки. Она казалась пустой и необитаемой, хотя п ы л и нигде не было видно. В кухню Алексей заходить не стал, так как было достаточно одного взгляда от входа, чтобы понять, что там ничего искать. А в комнате его внимание сразу привлек лежащий на кресле книжный пухлый томик в кожаном переплете. Ну что ж, раз хозяев нет Что можно и не стесняться, подумал про себя Алексей и подхватил книжку, п р ю х н у л с я в кресло. Открыв книгу Брянцев обнаружил, что это был ежедневник, весь исписанный мелким аккуратным почерком. А когда он п е р е л и с т н у л страницы, то из них вывалилось несколько фотокарточек. И в этот момент Алексей проявил превосходную реакцию, поймав устремившиеся вниз фотографии. зажав ы х между коленями. Это были квадратные фотоснимки, сделанные камерой моментальной фотосъемки типа Polaroid. Всего было пять или шесть снимков с изображением незнакомых для него людей. Все, кроме одного, на котором была изображена девушка. В в о с ь т ы х д е в х годах прошлого столетия такие фото были довольно популярны и в семейном альбоме Брянцевых. Хранила с н е м а л о подобных фотоснимков. На этих фотографиях родители Алексея были еще совсем молодыми и, наверное, моложе, чем сам ы м сейчас. И если бы это было фото какой-нибудь незнакомой б р я н ц е в й девушки, он, скорее всего, запихнул бы его и другие фотографии обратно в страницы ежедневника, а сам ежедневник отложил бы в сторону за ненадобностью. А вскоре и вовсе забыл бы о нем. Но на фото снимке была запечатлена Евгения Перевалова, и это обстоятельство, мягко говоря, смутило Алексея. На фотографии у Евгении были те же большие зеленые глаза, смотревшие на б р е н ц е в а с таким же в о с и т и в о м как и утром при последних встрече. И что это была именно Евгения Перевалова, Алексей даже не сомневался. Не найдя какого-либо объяснения этому обстоятельству, он взял уже отложенный в сторону ежедневник, н а д е ж д е что найдет на его страницах хоть какую-нибудь информацию. Фотографию Евгении б р я н ц е в машинально запихнул между с т р а н и ц ежедневника, остальные фото бросил рядом на стол. Затем, расположившись поудобнее в кресле, Алексей сам не заметил того, Как целиком погрузился в чтение рукописного текста, который начинался с даты, но без указания года. Как-то так: 21 октября. Уже третий день живем в поезде. Едем на Северный Кавказ, а куда именно держим курс, еще неизвестно.